Класс ракообразные, наиболее древние из членистоногих, составляют существенную часть водной фауны. Представителей класса объединяют в две крупные группы, низших – дафния, циклоп, и высших – рак, краб, креветка. От других членистоногих ракообразные отличаются характерными особенностями. Одновременное присутствие двух пар усиков, коротких антенну и видоизмененных конечностей первого сегмента тела длинных антенн. Конечности сохраняют примитивное строение. Как правило, у ракообразных выделяются три отдела тела – голова, грудь и брюшко. У некоторых, например, у речного рака головной и грудной отделы слиты и образуют монолитную головогрудь. На ней находятся сложные глаза, две пары усиков, ротовые органы, пять пар ходильных ног. Сложные глаза расположены на стебельках. Эта особенность развелась в связи со слабой подвижностью головогруди. Брюшко раков членистое и может подгибаться под головогрудь. Оканчивается брюшко хвостовым плавником и имеют брюшные ножки, выполняющие плавательные функции. Передвигаются раки при помощи ходильных ног, первая пара которых имеет клешни – приспособление к защите от врагов и добыче пищи. Ракообразные имеют твердый покров, основу которого составляет хитин особое органическое вещество. Этот покров почти нерастяжим, что мешает росту молодых раков, поэтому раки периодически линяют. Кожа под старым покровом образует новый тонкий хитиновый, а старый лопается и сбрасывается. Рак быстро растет, по мере того, как хитин пропитывается известью, рост замедляется и прекращается до следующей линьки нервная система состоит из надглоточного нервного узла головного мозга подглоточного узла окологлоточного нервного кольца и пары брюшных нервных стволов с узлами в каждом сегменте большинство раков обладает парой сложных фасеточных глаз каждый такой глаз состоит из множества мелких глазков фасеток глазок в свою очередь, состоит из сложно устроенного светопреломляющего аппарата и группы чувствительных клеток, от которых отходят нервные окончания, дающие начало зрительному нерву. Кровеносная система не замкнута, частично гемолимфа движется внутри сосудов, частично в участках полости тела. Раки дышат растворенным в воде кислородом. Кислород через жабры поступает в кровь, а накопившийся в крови углекислый газ через жабры выводится наружу. Раки питаются в основном водными беспозвоночными животными, гниющими органическими остатками и растениями. Пища перетирается челюстями, попадает в рот, а затем в пищевод и в жевательный отдел желудка. Измельченная пища переходит в цедильный желудок, а из него в среднюю кишку. Питательные вещества через стенки пищеварительной железы поступают в кровь, а непереваренные остатки попадают в кишечник и удаляются через анальное отверстие. Выделение продуктов жизнедеятельности осуществляется парой зеленых желез – находящихся в передней части головогруди. Большинство раков раздельно полы, с четко выраженным половым диморфизмом, то есть с внешними различиями между самцами и самками. После оплодотворения самки откладывают яйца, из яиц выходит личинка, постепенно превращающаяся во взрослую особь. Низшие раки обычно обитают в толще воды и входят в состав планктона. Их существование имеет важное значение, они являются составной частью рациона многих рыб и китообразных. Циклопы – промежуточные хозяева паразитических червей, широкого линькица и ришты. Наиболее примитивные формы обитают в очень соленых водоемах – Артемия, или в пересыхающих водоемах и лужах – щитни. Хорошо известные рачки – дафнии – в большом количестве встречаются во всех пресных водоемах. Высшие раки – обитатели морских и пресных вод. На суше из этого класса обитает мокрица. Речного рака, крабов, омаров – Человеку потребляют в пищу. Многие раки-некрофаги имеют санитарное значение. Они очищают водоемы от трупов животных.